Глава 37. У Мустафы Ататюрка могли быть болгарские корни. Когда и где родился отец турецкого народа? Мустафа Кемаль Ататюрк – политический лидер турецкого народа, который превратил Исламскую Османскую империю в советское государство. Простое перечисление всех реформ, которые он провел в Турции, заняло бы ни одну страницу, поэтому перечислим небольшую их часть уравнение женщин в правах с мужчинами, введение международной системы времени, мер измерения и календаря, принятие латиницы в качестве нового турецкого алфавита и реформа головных уборов и одежды. Даже свою фамилию Ататюрк «Отец турок» в переводе с турецкого Мустафа Кемаль получил от Национального собрания Турции в соответствии с принятым им законом о фамилиях. Раньше у турок их не было. Биография этого великого человека полна загадок. Например, неизвестно даже, когда именно родился Ататюрк. Это случилось в Салониках, то ли в 1880, то ли в 1881 году. Так как в то время в Османской империи рождения не вписывались в реестры, точная дата неизвестна. Мустафа Кемаль – Сам решает принять за свой день рождения 19 мая, день борьбы за независимость Турции. Трудно даже определенно сказать, кто он по национальности. Его родители и сам Мустафа говорили по-болгарски. Его отец Али Рыза предположительно был родом из Канджаджика, в настоящее время западной Македонии, поселка на границе с Албанией. Некоторые историки считают, что и отец, и мать Мустафы, ее звали Зюбейде, были из соседнего с Канджаджиком села Себище. В своей книге «Славянское население в Албании» русский историк Афанасий Селищев утверждает, что в этой местности население исповедует ислам, но говорит на болгарском языке. Он считает, что Али Рыза был мусульманином-болгарином из состоятельного рода. Мать Мустафы Зюбейдэ Ханым говорила, что она торбеш из области Голубырдо в Восточной Албании. Торбешами в Македонии называли болгар-мусульман. Поэтому неудивительно, что Али Рыза и Зюбейдэ Ханым хорошо знали болгарский язык. Возможно, конечно, что они выучили его и в Салониках. В те годы там каждый второй, включая турок, говорил на македонском диалекте болгарского языка. Согласно документальным признаниям Мустафы Кемаля, Пока он жил в Салониках, дружил с болгарами. Он также знал болгарский язык. Наверняка и этот факт учитывался, когда его послали в 1913 году в Софию военным Аташе. И, кстати, все отмечали у Мустафы славянские черты. Он был голубоглазым блондином. Так кем же по происхождению был Ататюрк? Есть болгарские и российские ученые – которые определяют его как мусульманина-болгарина. Эта версия косвенно подкрепляется и его личным сентиментальным отношением к Болгарии и болгарам. Естественно, официальные биографы Ататюрка в Турции определяют его как стопроцентного турка. Несмотря на то, что внешне он заметно отличался от турецкого типажа, сам себя он чувствовал турком и многократно ставил свою жизнь на карту за родную Турцию. В 1896 году, когда Мустафе было 15 лет, он поступил в среднюю военную школу в Битале. Сегодня там, в великолепном здании, расположен музей города, в котором экспозиция, посвященная Татюрку, занимает центральное место. В 1899 году он поступил в высшее военное училище в Стамбуле, которое окончил в 1902 и продолжил обучение в военной академии. Молодой офицер участвовал в перевороте 1908 года на стороне реформаторов, а затем в Итало-Турецкой войне 1911 года. Димитрина Ковачева «Болгарская любовь от Ататюрка» В 1913 году 32-летний Мустафа был назначен военным атташе в посольство Османской империи в Софии. Во время своего 18-месячного пребывания он работал здесь в здании турецкого посольства на бульваре царя-освободителя. Рослый, интеллигентный, болгароговорящий майор из Турции быстро интегрировался в Софийский свет. Он часто ходил в гости к самым известным семьям столицы – политикам, торговцам, военным. Одним из них был генерал Стилиан Ковачев, военный министр, герой последних двух балканских войн. В один из таких визитов Мустафа Кемаль познакомился с его дочерью. Димитрине было тогда 28, она ослепительно красива и хорошо образована. Знает три языка, играет на фортепиано. Недавно вернулась из Швейцарии, вся софийская богема вздыхает по ней. А ей нравится голубоглазый турецкий офицер. Кемаль тоже влюбляется в красивую болгарку. Димитрина приглашает его на музыкальные вечера в своем доме. С разрешения ее отца он ходит с ней на концерты. Современники вспоминают, когда они гуляли по Софийским улицам, прохожие на них засматривались. Такая красивая пара была. В конце концов, Мустафа просит руки мети. Так ласково называют в высшем Софийском свете Димитрину. Но генерал Кавачев дает отказ. Он объясняет Кемалю, что сильно его ценят, но религиозные различия разрушат со временем их любовь. Мустафа понимает, что это отговорка, он вполне светский человек, не забудем, что именно он вскоре сделает всю Турцию светским государством. Да и не является при сильной любви вера непреодолимым препятствием. Очевидно, что есть другое препятствие, которое Кемаль не мог преодолеть. Мустафа Кемаль был военным атташе. И тогда, и сейчас это легальное прикрытие резидента военной разведки любой страны. Такой взять в семье действующего болгарского генерала – мечта для турецкой разведки. Ради такого руководство Кемаля, вероятно, разрешило бы ему и христианином стать. А болгарская военная разведка с беспокойством наблюдала за развитием отношений между Мустафой и Эмити и провела соответствующую беседу с генералом Ковачевым. Тот, вероятно, также передал Кемалю, что это невозможно, чтобы военный разведчик вошел в семью одного из известных болгарских генералов. Политический взлет Кемаля и его реформы В это время начинается Первая мировая война. Мустафа Кемаль подает рапорт на фронт. Он блестяще себя проявит при обороне Галипольского полуострова. Под его командованием турецкие войска разобьют английский десант, и он будет назван героем из Галлиполи. Незадолго до отправки на Кавказ и в Сирию он тайно прибывает в Софию и вновь просит руки Димитрины. И снова получает отказ генерала Ковачева. Огорченный Кемаль окончательно покидает Болгарию. После войны он был избран председателем турецкого парламента в качестве главнокомандующего добился победы в греко-турецкой войне в 1922 году и начал строить светское национальное государство на родине. Убирает султанат и халифат, запрещает шариатское правосудие, принимает законы, которые способствуют развитию промышленности и сельского хозяйства. Становится президентом и маршалом. Но он по-прежнему любит болгарку Димитрину Ковачеву. Каждый год в ее день рождения из посольства Турции в Софии ей будут носить огромный букет белых роз. Когда Кемаль умер в 1938 году, среди его вещей найдут фотографию Мити. «Я оставил свое сердце в Болгарии. Скажите мне, как сейчас живет Мити?» В своих воспоминаниях болгарская поэтесса Елисавета Багряна Пишет, что на одной из встреч с Ататюрком он спросил ее. «Я оставил свое сердце в Болгарии. Скажите мне, как сейчас живет Мити?» 22 октября 1931 года газета «Утро» публикует речь турецкого президента Мустафы Кемаля, обращенную к болгарам. «Я был, есть и буду всегда другом болгарского народа. Я люблю бесконечно болгарский народ еще с детства». Салониках я дружил все время только с болгарами. Каждое болгарское несчастье вызывает у меня невообразимую боль. Я всегда делал все возможное, чтобы помочь Болгарии. Турция и Болгария должны быть друзьями. Кто против Болгарии, тот против Турции». Конечно, нет мирового лидера уровня Ататюрка, который бы сказал более сильные слова любви к Болгарии. Или его болгарской любви, Димитрине Калачевой.